которые играли недостаточно хорошо или недостаточно плохо, чтобы меня позабавить. Ебо признаюсь тебе, что будучи хохотушкой, я одинаково веселюсь. Глежу ли я на хорошего или на самого бестолкового актёра. Наконец, настал желанный момент, то есть конец этой комедии. И мы с Довушкой отправились за кулисы все застали Феницию, которая какие ничила во всей изманьчиле, слушая щебетание юного птенца, видимо увязнувшего в птичьем клее её декламаторского искусства. Лишь только она увидала меня, как все те же милостив отпустила своего поклонника и направилась ко мне с распростёртыми объятиями, осыпала меня всякими любезностями. Я же со своей стороны поцеловала её от всего сердца. Мы выразили друг другу радость по поводу встречи, но так как ни времени, ни места не благоприятствовали долгой беседе, то условились на следующий день переговорить о Финисе более обстоятельно. Болтовня одна из самых непреодолимых женских страстей, а в особенности моя. Я не смогла сомкнуть глаз во всю ночь. Так мне хотелось почесать языком с Фенисией и задавать ей вопрос за вопросом. Легко догадаться, что я не поленилась встать с позоранку, чтобы отправиться туда, куда она мне указала. Она жила вместе со всей трупой в меблированных комнатах. Я попросила служанку, попавшуюся мне в приходе, указать комнату Фенисии, и она повела меня наверх в коридор. Вдоль коявы помещалось 10-12 критушек, отделённых одними только сосновыми перегородками и населённых весёлой батагой. Моя водительница постучала в одну из дверей, и мне отворила сама Фенисея, у которой язычок от долгого ожидания изъел не меньше, чем у меня. Еле успели мы присесть, как принялись трещать вовсю. И тут началось состязание. Нам надо было переговорить о стольких предметах, что вопросы и ответы так и сыпались с беспримерной словоохотливостью. После того, как мы поведали друг другу свои похождения и рассказали про теперешнее состояние наших дел, Финисис спросила меня о моих намерениях. Ибо сказала она: "Нельзя сидеть сложа руки. Делиться в твоём возрасте должна приносить пользу обществу. Я отвечала ей, что решила в ожидании лучшего поступить в услужение какой-нибудь знатной особи. «Фей — Фейс! — воскликнула моя приятница, — и не думай об этом! Неужели, душечка, ты не чувствуешь омерзения к службе? Возможно ли, чтоб тебе не претило подчиняться чужой воле, угождать прихотям других, выслушивать брань, словом быть рабой? — Почему бы тебе не последовать моему примеру и не заделаться комедианткой? нет более пристойного звания для умных людей без рода и достатка это нечто среднее между знатью и мещанством вольное ремесло свободное от тягостных приличий принятых в обществе мы получаем свои доходы наличными деньгами с капитала который хранится у публики живя постоянно среди радостей мы тратим деньги так же легко как добываем театр продолжала она особенно благоприятствует женщинам. В то время, как я жила у Флори Монты, даже стыдно вспомнить об этом. Мне приходилось принимать ухаживания капелдинеров в Принц-о театре. Ни один порядочный человек не обращал внимания на мою особу. А почему бы это? От того, что я была не на виду. Повесь картину в тень, и никто её не заметит. Но какая перемена с тех пор, как я взошла на свой пьедестал, то есть на сцену? За мной бегают по пятам самые блестящие молодежь во всех городах, где мы бываем. Много приятностей есть для комедиантки в нашем ремесле. Если она добродетельна, то есть не заводит больше одного любовника за раз, то все ее почитают. Люди превозносят ее скромность. А когда она меняет ухаживателя то на нее смотрят, как на вдову, вторично выходящую замуж. Но если настоящая вдова вступит в третий брак, то все ее презирают. Можно подумать, что она оскорбляет людскую щепетильность.